Следующая подтемка, которую мы сегодня разбираем пока что, касается проблемы реформ и языка в церкви. Проблема такая, о которой сегодня уже можно говорить более спокойно, чем, скажем, 10 лет назад, однако она не решена, поэтому она остается... И ее необходимость о ней не просто поговорить ради разговора, а действительно понять, в чем тут дело, конечно, никогда не оскудеет вот эта необходимость. Но для того, не будем сейчас так замахиваться значит, на реформы вообще, а поговорим пока что именно о языке. Потому что очень многие люди жалуются... на непонятный и трудно труднопонимаемый церковно-славянский язык. Многие, кто приходит в церковь из мира, э, сложно воспринимают церковно-славянский язык. В этом направлении э, было проведено много э, значит, экспериментов, и э, эксперименты эти в основном совершались таким путем – Ряд богослужебных текстов, или просто тропари, или молитвы переводились с церковнославянского на русский язык. И э, в некоторых наших православных храмах читались эти молитвы, пелись эти песнопения на русском языке. Эта проблема, конечно, нам напоминает прежде всего о тех баталиях, которые. происходили вокруг русского перевода Библии в XIX веке, вокруг перевода на русский язык. Уже в XVI веке церковно в Руси существовали школы по изучению церковнославянского языка. Это происходило не потому, что язык был непонятен, а потому, что церковнославянский язык и древнеславянский язык это разные вещи. Церковно-славянский язык никогда не был языком разговорный, языком общения, и потому он в значительной степени меньше подвергался изменениям. И если и подвергался каким-то историческим изменениям, то только в основном под воздействием просто внесения изменений светского языка в обиход церкви. Потому что в Древней Руси это все было достаточно переплетено между собой. И люди вносили какие-то измененные формы слов. Но в целом церковно-славянский язык всегда был языком особым. Почему это я сейчас скажу? В результате, к 19, например, к 18, к 19 веку, разговорная речь, даже высококультурных и образованных людей, не говоря уже о народной речи, ушла настолько далеко от форм значит, орфографических форм именно древнего языка, что люди просто перестали понимать церковнославянский язык, особенно священное писание на церковно-славянском языке. В девятнадцатом веке эта проблема перевода священного писания на понятный русский язык стала, конечно, со всей остротой. Почему? Потому что Библию Нужно читать не только церковным людям, но и людям, находящимся вне церкви. Вообще, очень долго считалось, что можно передавать эти знания только путем наставления. Мало было культуры чтения Библии. Культуре чтения Библии в поздние времена, возвращению к этой культуре древнехристианской мы обязаны, конечно, протестантам. Потому что протестанты своей достаточно агрессивной, так сказать, концепцией заставили нас присмотреться к их методам и заставили нас, слава Богу, возвратиться к тексту Священного Писания. Сначала для контраргументации им, а потом уже только хотя бы потому, что все-таки Священное Писание нам необходимо изучать. До сих пор, дорогие братья и сестры, Священное Писание в среде старшего поколения церковных людей непопулярно. Люди читают все – рассказы православные, благочестивые, отцов, жития святых, какие-то книжонки не очень хорошего духовного качества, простые советы. Но каждого спросишь из пожилых людей – Большинство говорит, Евангелие не читал. Не читал. Я не говорю уже о Ветхом Завете. Евангелие для многих православных, к сожалению, да, какое-то представление о Евангелии есть. Если спросить, вы чувствуете? Да, я чувствую христианство. Но христианство не на, нельзя только чувствовать, его еще надо изучать. Отрадно, что новые поколения, приходящие в церковь, изучают Евангелие. Но в свое время этому процессу был поставлен, было поставлено искусственное препятствие в виде труднопонимаемых форм древнеславянского языка. Потому что Библия, в отличие от богослужебных текстов, была переведена не на церковнославянский, а на древнеславянский язык. И если церковно-славянский язык еще сохранялся внутри храмов и был понимаем в песнопениях, в тропарях, в символе веры, в молитвах, в канонах, тот древнеславянский язык, конечно, к XIX веку совершенно ушел в небытие. Действительно назрела вот эта необходимость перевода на Библии, на русский язык. Но в то время библейское общество, которое было основано в Англии, поставило своей целью евангельски просветить все народы. И когда при Александре I это общество было утверждено у нас, в Петербурге, то оно в значительной степени, оно многое успело сделать и перевести Библию на языки многих народов, населявших Россию. Была переведена Библия на татарский язык, На немецкий язык, на э, зырянский язык, на коми пермяцкий на многие другие языки самых малых народов, многих из которых сейчас уже вообще нет сегодня. И если это удавалось делать членам библейского общества, то на русский язык очень тяжело было переводить, потому что сама идея перевода Библии на русский язык встретила страшное сопротивление со стороны деятелей церкви. Главным вдохновителем и благосклонно относившимся к идее перевода Библии на русский язык является святитель митрополит Филарет Московский. Но вот одним из его оппонентов был им весьма уважаемый Филарет Киевский, другой митрополит. Он и его сторонники в значительной степени жестко поставили вопрос о недопустимости перевода на русский язык священного писания. Аргументация была следующая. Древнеславянский язык – язык древний и священный, освященный, собственно говоря, чем? Памятью отцов, традицией, преданий. Перевод на русский язык недопустим, потому что русский язык является языком разговорным и, естественно, не низведет сакральный смысл Писания до обыденного разговора. Они, правда, забыли о том, что первоначально Евангелие, например, именно Евангелие, по преданию только Евангелие от Матфея существовало, как вы знаете, изначально на еврейском языке, в целом же все Евангелие было написано на греческом языке. И греческий язык был именно в варианте коине, который считался языком общедоступным для населения, э э говорящего населения Римской империи. Поэтому это не был язык каких-то особых, так сказать, архитектурных форм, это был обычный язык евангельский. Он, конечно, в дальнейшем подвергся обработке и конечно, он подвергся обработке, и он, конечно, потом зазвучал как язык необычный, священный. Но апостолы, неся проповедь, не ставили своим долгом, не, не, не, не, не ставили своей целью, не считали своим долгом. Именно, чтобы этот язык был какой-то язык выспренный, язык непонятный. Они же шли к диким народам, непросвещенным. Первоначально Евангелие было записано на языке проповеди, а проповедь не была облачена в какую-то особую священную форму. Конечно, пророчество и псалмы были в священной форме, но проповедь о Христе, о Троице, о покаянии, о любви Бога, о необходимости любить ближнего, о том, как относиться к ближним своим, что именно не столько в Евангелии, сколько в посла... не в Евангелиях, сколько в посланиях апостолов, которые написаны как простые письма обычным языком, позволяло сохранять вот этот обычный стиль. Аргументы противников перевода священного Писания на русский язык повторяли точь в точь, слово в слово. Аргументы противников перевода священного писания на иные языки, кроме трех еврейского, греческого и римского, в древние времена, когда Кирилл и Мефодий, благословленные и византийским патриархом, и римским папой, пришли в славянские земли для просвещения и обращения в христианскую веру. славянских народов. Им в значительной степени здесь, в Чехии, в Панонии, в Моравии мешали немецкие подчинявшиеся Папе Римскому епископы. Они выдвинули так называемую трехязычную теорию, согласно которой священное писание может звучать только на трех единственных священных языках древнееврейском Греческом и латыни. Собственно говоря, на тех языках, на которых была написана надпись над распятым Спасителем нашим. В дальнейшем подобная теория стала называться трехязычной ересью. Потому что она мешала, сдерживала действительно необходимость проповедовать народам на тех языках, которые им только и были понятны. Проповедовать веру. Понимаете, почему сложность? Дело не... В... Во-первых, преподается архисложная Истина, которую надо прочувствовать, осмыслить, озариться ее светом, поверить, как же можно при этом ее преподавать на непонятном еще языке? Не только что на непонятном языке, но еще и в формах, понятных тем или иным народам. Одна из причин того, что гораздо позже, через 8 веков после Кирилла и Мефодия, в Китае, Католическая миссия потерпела поражение, а позже православная миссия потерпела, не потерпела, конечно, а возымела успех в том, что православные проповедники, миссионеры не заставляли китайцев полностью переходить на терминологию привычного нам греческого богословия. А латиняне заставляли их переходить именно на терминологию латинского богословия. Так, например, китайцы первое время должны были привыкнуть к новой вере и ничего страшного не было, если бы они, например, Господа называли бы привычным им именем Тянь, а не, так сказать, именно Ягве или же Господь Саваоф. Проповедь, миссионерство, в этом его как раз и нерв, что необходимо главную идею передать, а уже потом разрабатывать какие инстру инструментарий богословский. Вот эти же аргументы, ну, конечно, потом, как вы знаете, Кириллу и Мефодию удалось получить благословение Папы, который запретил немецким епископам их, германским епископам им препятствовать, и они сумели осуществить свою миссию благополучно, и потом занимались, и их ученики и последователи занимались переводом Священного Писания и других богослужебных текстов на Языки этих народов, для чего, собственно говоря, и были составлены алфавиты, а сам язык, значит, славянский, церковно-славянский явился калькой с греческого языка, даже в грамматических своих формах. У нас до сих пор в церковно-славянском языке есть такие, так сказать, казусы, например, как в херувимской песне слово «дориносима чинми». Слово дореносимое – это слово, которое наполовину греческое, наполовину русское. копье носимое. Носимого на копьях. носимого. В ряде Евангелий мы встречаем слово петель – петух. В одном из Евангелий – алектор. Не заменено, просто забыли заменить это слово. На более подходящее языку. Таких моментов очень много. И вот аргументы противников перевода значит, священного писания были примерно такими же, как некогда самим Кириллу и Мефодию мешали перевести на славянские языки священного писания. Теперь в славянской среде прозвучало такое, така, такое же опасение, что исказится смысл священных текстов при их дальнейшем переводе. Чем древнее, тем лучше. Но ну, а потом... Выяснилось, выяснилось следующее неприятное обстоятельство. Как всегда в нашей жизни одно бывает связано с другим, светлое с темным, и оказалось, что многие члены библейского общества, которые, в общем-то, казалось бы, служили делу неплохому, делу просвещения, в то же самое время кто-то сознательно, а кто-то по духовной неразборчивости своей, состояли в масонских ложах. Новая власть Николая Первого решительно боролась с этими всеми, так сказать, разрушающими и государство, и веру, явлениями. И поэтому разгон библейского общества трагическим образом отразился и на русской Библии. И огромный тираж, отпечатанный, отпечатанный от титанического труда, отпечатанного перевода, На русский язык Библии, при том, что уже, как я сказал, и коми пермяки имели свое священное писание, был сожжен в двадцатых годах XIX -го века. На каком-то кирпичном заводе жгли Библию. Дело перевода на русский язык было в значительной степени отброшено. Вы знаете, у меня такое впечатление, что раньше бы перевели, раньше бы народ просветили, не было бы никакой революции. Люди, не было бы, потому что револю, причина революции это потеря веры, а вера в значительной степени теряется от непросвещенности, на одном чувстве она не держится. Все у нас всегда запаздывает, все у нас всегда запаздывает. Да, в итоге к, концу, к середине 70-х годов XIX -го века синодальный перевод Библии был осуществлен. был осуществлен. Во времена уже, конечно, кризиса веры, во времена уже растущего безбожия. Как должны, ведь как, например, великого Достоевского, как его донимали либеральные писатели, что ему пришлось однажды значит, произнести свою знаменитую фразу, записать ее в дневнике, О том, что он хотел бы быть скорее со Христом, нежели с истиной. Потому что они постоянно ему рассказывали о том, что все доводы науки открыли, что никакого Бога быть не может. И верить вообще во всякую мистику, это для серьезного и мыслящего человека, не, не, не достойно. Надо только верить в достижения науки. И тогда он сказал, пусть мне все докажут, что истина вне Христа. Я хочу быть с Христом, нежели с истиной. Все эти проблемы в новое время, во время возвращения, или лучше сказать, встречи потерянного мира, полуразрушенной церкви, снова встали, снова необходимо научиться этому, снова необходимо научиться жизни внутренней церкви, в том числе и ее языку. Какой должен быть этот язык? Вот те опыты, которые осуществлены за это время... говорят ясно о следующем. Если мы переводим священное писание, если мы, простите, если мы переводим богослужебные тексты на простой русский язык, мы весь смысл в них теряем. Это правда. Значит, почему? Потому что церковно-славянский язык, повторяю, не является языком разговорным. Он является языком священным. Значит, Раз это сакральное, раз это особый язык церкви, то необходимо взаимное движение. Первое. Первый постулат этого движения должен быть следующим. Надо не богословие и богослужение опускать до человека, а человека поднимать до богословия и богослужения. Но второе. Формы Этого особого церковного языка должны отличаться от форм, должны отличаться от обыденной речи с одной стороны, но должны быть понятны с другой стороны. Посмотрите на псалтырь. В ней очень интересную вещь, на славянскую псалтырь можно обнаружить. Мы читаем ее... Но у самых непонятных слов вдруг звездочки, и внизу сноски, где смысл слова уточняется. Эти уточнения были произведены очень давно, в XVIII веке. Так же точно можно поступать и сейчас. Слово «выну» можно заменять на слово «всегда», потому что э, некоторые думают, что «грех мой предо мною выну», то есть «достану и покажу». Эти формы, конечно, можно более усовершенствовать. Это все должно делаться не от ветра главы своей я, а должно делаться с соборным разумом церкви. В лице лучших ее богословов, специалистов, лингвистов, которые могут каждую запятую выверить и показать, что допустимо, что противоречит церковной традиции, что возможно. Все меняется на самом деле. Церковнославянский язык тоже меняется. Вокруг этого 10 лет назад велись страшные баталии. Реформировать или не реформировать? Менять надо. Об этом говорят все. Об этом говорят и постановления собора 1917 -го года. Об этом неоднократно говорил своих, э, так сказать, таких, э, ну скажем, приуроченных там, к Рождеству Христов, к двухтысячелетию Рождества Христова. Святейший Патриарх Алексей сказал, что в 21 веке необходимо заняться допустимым и нужным в то же самое время реформированием, богослужения, жизни внутренней церкви. Но все это должно делать из, делаться из любви и по любви. Не должно быть, чтобы каждый ради своих прихотей Раскалывал бы церковь, потому что одному нравится на таком языке, другому на другом. Все это должно делаться только из любви. И если в данный момент нет тех сил и той любви, чтобы правильно вести эту реформу, реформу языка, не в сторону русского, а в сторону церковно-русского, тогда и не надо этого делать. Подождем. Займемся более существенными вещами. Вот католическая церковь после, второго, после значит да, второго Ватиканского собора в 60-е годы очень много реформ нужных богослужебных провела не все не все были правильно сделаны но очень много что от этого к числу католиков прибавилось нет От этого покинули церковь те, которые не приняли эти реформы. А новых католиков отсюда большого количества не прибавилось. Молодежь массово от этого в церковь не пошла, потому что доверие к ней от этого не возросло. Значит, опять же, получается закон следующий, надо менять внутреннюю жизнь, формы изменятся. И это правильно, должна меняться внутренняя жизнь. Формы языка будут меняться в допустимых пределах, не забывая того, что он должен быть сакральным, священным, особенным. Библию же, священное писание, послание апостолов, уже давно многие святители и митрополиты и епископы благословляют в храмах читать на русском языке. Потому что здесь не петь это надо, а смысл понимать. Самой, наверное, приемлемой на сегодняшний день практикой, где, как говорится, и волки сыты, и овцы целы, то есть удовлетворяется и вкус тех, кто ищет более сакрального звучания, и тех, кто действительно хочет дойти до смысла того или иного фрагмента Евангелия, является тогда такая практика, когда в храме подряд или разрозненно читается сегодняшний фрагмент Евангелия и апостола, как на славянском, так и на русском языке. Например, подряд на славянском и русском, что приемлемо, как один вариант, но что несколько затягивает богослужение, если, например, фрагменты длинные. Более приемлемой является следующая форма. Во время богослужения прочитать на славянском языке, как требует этого традиция, а после, во время проповеди, обязательно Прочитать может даже не священник прочитать апостол, например, на русском языке или Евангелие, а может и священник перед проповедью, во время проповеди, прочитать фрагмент из апостола Евангелия на русском языке, связать их между собой и, например, на этом построить проповедь. Если же фрагмент из Евангелия достаточно понятен и известен, то можно его на русский язык и не переводить. Фрагмент от фрагмента отличается. Есть такие сложные. Вот, например, даже такой фрагмент из апостола Павла, где апостол Павел говорит о оправдании законом совести и законом моисеев иудеев и законом совести язычников. Там есть простая такая фраза. Так что они безответны. Вот многие знатоки, но не из настоящих знатоков, а в кавычках, люди, которые десятилетиями ходят в храм, когда им задаешь вопрос, что означает, когда про язычников говорит апостол, так что они безответны. Ответ следующий слышится, так что с них не спросится, они безответны. Жалкие, несчастные, неведающие люди безответны, кроткие, безответны, им нечего, нечего сказать. Однако слово безответный у апостола Павла означает совсем другое, что они ничем не смогут, ничего не смогут возразить в свое оправдание. Искажается смысл Писания Священного. Славянскую фразу «Дух есть Бог» нужно читать, если уж по-славянски, с ударением «Дух есть Бог». Потому что эта фраза говорит не о том, что Дух – это Бог, а о том, что Бог – это Дух. И не знающий этих тонкостей опять не поймет смысла писания даже в знакомых словах. Таких примеров можно приводить сотни. У нас вообще, конечно, какая-то сложилась манера за многие десятилетия отношения к, посланию апостоль, к чтению апостольских посланий крайне недопустимая. Ну, об этом, например, очень остроумно пишет варнава, епископ Варнава Беляев. Он говорит сначала о их теньях. Он говорит, вот представьте себе, что домохозяйка или горничная, которая в господском доме ужасно содержит дела, везде грязь, пыль, ничего не сделала по дому, и когда возвращается хозяин, и спрашивает, что ты сделала, или что ты натворила, или что ты не делала, она просит у него прощения и извиняется. Но при этом она танцует и поет эти извинения на мотив популярная пирет. Это же, говорит, безумие, правда? Что сделает такой хозяин с такой горничной? Выгонит ее из дома. А мы, говорит он, не стесняемся на определенные беззаботные мотивы петь, «Прости Господи», «Подай Господи», «Господи помилуй». Вот примерно то же самое можно критически отметить в относительно чтения апостола. Существует уже такая традиция, что апостол нужно читать как можно громче и как можно непонятнее. Потому что апостол должен пугать постепенное возвышение от строчки-строчки, от голоса-голосу, от звука-звуку, от ноты к ноте, должно в конце концов вылиться в верхнюю громовую ноту, которая должна, так сказать, завершить вот это чтение, значит, фрагмент этого чтения. А в фрагменте чтения говорится о том, что «Чадо мое, Тимофей, пишу тебе о том, что ты должен быть кротким, правдолюбивым, там смиренным» и так далее. Уж если громыхать, то громыхать о конце света, громыхать о том, что погибнут нечестивые. Но простые житейские советы о том, как надо христианам жить, не обязательно заканчивать вот таким громыханием страшным. Диаконы и чтецы между собой соревнуются, кто громче произнесет это. Может быть, это определенная певческая культура и в каком-то праздничном богослужении как-то слушается эстетически порой неплохо, если голос неплохой. Но, собственно говоря, к уразумению смысла священного писания это не имеет никакого отношения. Никакого отношения. Некоторые люди хотят, чтобы писание было непонятным. Они считают, что так лучше. Пусть будет непонятно, но... Во всяком случае, это впечатляет именно своей этой непонятливостью. Здесь есть необх... несомненный отпечаток такого магического мироощущения, что должно быть священное слово зашифровано. Дорогие мои, христианство тем и отличается, что оно настаивает, с одной стороны, на сакральности божественного, безусловно, с другой стороны, на доступности этого сакрального. Непостижимый Бог... дает нам себя постигнуть. Тьма и бездна божественная открывается нам, пронизывающим нас, пронизывающим нас свете. И священные одежды языка показывают нам красоту в то же самое время доступных и понятных нам вещей, возводящих нас на большую высоту. Поэтому, конечно, Необходимо соблюдать чувство меры. Язык должен быть иным, неразговорным, но он должен быть понятным. Он может быть сопровождаться другими формами, глагольными, но э, тем не менее они должны быть понятны. Изучать язык надо, но он не должен быть абсолютно далеким. Отдельные слова менять и формы, конечно, нужно. Особенно надо менять формы, допустим, типа «еженебех», или не, не, не быша вот эти формы или же двойственное число число не сердце ли наю горело в наю это не совсем сейчас нужно для людей в основном приходящих в церковь которые мало знают это можно сказать не сердце ли наше горело в нас это замечательно и это ничуть не искажает так сказать форму формы старого языка Сегодня у нас язык в таком состоянии находится, что даже обычный литературный язык уже является сакральным. Ты когда уже говоришь на обычном литературном языке, уже как будто что-то говоришь не от мира сего. Тем более сложен язык тот. Нужно? идти навстречу друг другу язык пойдет навстречу и нам надо навстречу идти и вот все это так хорошо все это так правильно что надо ждать соборного разума церкви что надо действительно ждать творческих сил и все это было бы замечательно если бы не два* обстоятельства а первым я сказал сейчас не то время когда мы можем что то творчески новое создать сейчас то время которое в которой мы должны научиться собрать то, что потеряно. Сейчас не время открытий творческих, сейчас время того, чтобы научить тому, что потеряно, вернуться на ту дорогу, с которой сошли. Но есть и второе. И второе – это горькое достаточно. Это уже касается истории, собственно, российской. Это касается не греческой церкви, не эфиопской и не румынской, а именно российской церкви. Это горький иммунитет ко всякого рода реформам или рвотный рефлекс ко всякого рода реформам. Так сложилось, и самой главной кульминацией этого явился, конечно, старообрядческий раскоп. Боль от него, как ни странно, до сих пор живет в сердцах многих православных людей, как старообрядцев, так и принадлежащих патриаршей, преемственной основной церкви. До сих пор приходят люди, которые говорят, что они хотели бы, даже не из, собственно, старообрядческих общин, что они хотели бы прийти в храм православный, но боятся проклятия предков своих, которые были старообрядцами, умерли в старообрядчестве и считали нашу церковь порождением антихриста. В свое время, в 17 веке, и жгли себя. прекрасно тему и причины старообрядческого раскола вскрыл Зеньковский, Сергей Зеньковский, в своей работе с одноименным названием "Старообрядчество". Прочитайте эту книгу, она очень интересные факты вскрывает. Она рассказывает о том, каким светлым было начало эпохи царствования Алексея Михайловича в духовном отношении, какие надежды возлагались на эту эпоху. И сам царь был весьма благочестив, и группа именно молодых реформаторов духовных, как бы сейчас сказали, собравшихся вокруг него, задалось, казалось бы, на сегодняшний день утопической идеей превратить Русь действительно в святую. Все это закончилось страшным расколом, страшными э, потрясениями и для царской власти. Я вам даже больше скажу, политика Петра Первого, Против церкви и последующие синодальные бесправия церкви двухсотлетние – это прямое следствие вот того раскола и э, охлаждения Алексея Михайловича вообще к православию в конце жизни и к попыткам что-то сделать, именно что что-то можно сделать, э, так сказать, с помощью государственной, благочестивой, казалось бы, власти. Все там показано достаточно хорошо, и после того, как по неразумию, по сплетению духовных и политических интересов, по э, тому, что, можно сказать, в значительной степени э, упустили и не направили в нужное русло великое народное благочестие, которое, к сожалению, было не глубокое по своей так сказать, проникновенности, но великое по своей верности, не сумели направить в нужное русло и пустяшными, ненужными, мелочными, так сказать, придирками всколыхнули эту огромную массу, и, в общем-то, тогда и произошло, произошло первое восстание настоящего народа против церкви. Это все, привело к тому, что, все это привело к тому, что в дальнейшем у церковных русских людей по сей день стойкое отвращение к реформам. Всякого рода, потому что реформы опять проведутся не по уму и опять только хуже сделают. Это проявилось также и в 20-е годы, советское, в советскую эпоху. Как будто расслабился церковный народ, забыл про стар, страшные уроки старообрядческого раскола и действительно поверил новым творцам реформ церковных. Вот они уже вели Институт женатых епископов. Вот они уже выносили престолы из алтарей посередине храма. Вот они уже разрешали священникам второй раз жениться. Вот они уже разрешали то, что и было в Древней Церкви, и никогда не было. И вот постепенно, в первые советские годы, большинство из этих реформаторов оказались ставленниками безбожной власти, которые... Попытались церковь разрушить через реформы изнутри. Отсюда понятно, дорогие братья и сестры, сегодняшняя не любовь народа церковного к любым даже разговорам. Само слово реформа вот я произношу это слово, церковная реформа. Я уверен, очень многие от этого, если бы, например, это в широкой аудитории настоящей там по радио было, очень многие бы забеспокоились, заволновались. Что это я предлагаю? Реформу какую-то? Что-то изменить? Само это слово скомпрометировало себя. Его боятся произносить. Это результат, еще раз повторяю, того сознания, что будет хуже. Поэтому, чтобы не было действительно хуже и не было пусть на пустячном месте каких-то серьезных расколов, А таких примеров много, вы знаете, например, с общиной отца Георгия Кочеткова, которая до сих пор, проблема с ней не решена. Вот эти все, так сказать, чтобы не было таких... вещей Нужно просто внутри того, что есть, собирать, восстанавливать и то, что можно внутри этого делать. Вот не надо переводить богослужение на русский язык. Это и нелепо сейчас будет, и не нужно, и новый раскол несет. Но нужно обязательно, например, смысл тропаря объяснять, в книжках печатать и раздавать, чтобы люди прочитали тот текст и этот, чтобы молились по-славянскому, А смысл понимали по-русскому, это же так просто сделать. Вот сейчас редко вы встретите, а на самом деле каждый человек, входящий в церковь, особенно неопытный, должен иметь книжечку, где на левой странице будут тексты литургии по-славянски, на правой их объяснение по-русски. Это должно быть обязательно. Замечательный пример некоторых общин, где в храмах вешают плакаты с тропарями. И весь народ вместе поет эти тропари, прямо вводит диакон указкой, и все поют тропарь, и учатся те, кто никогда не знал об этом. Через совместное пение тоже в значительной степени появляется чувство соборности, причастности, даже если человек еще не полностью вошел в церковную жизнь. И ему передается частица радости. У нас это происходит только на Пасху, когда нехитрые слова все быстро выучивают и кричат «Воистину воскрес!» и поют «Тропарь Христос воскресе измертв!». Но это можно делать каждый раз, ведь в каждой литургии есть маленькая Пасха. Поэтому, как только появляются разговоры о необходимости реформирования, сегодня говорят, обновленец – это обновленчество. Ничего общего, то, что я вам сегодня сказал, с обновленчеством, как явлением, когда, пользуясь необходимостью реформ, определенные государственные силы, службы безопасности, НКВД завербовывали деятелей церкви переходного периода и заставляли их страшные вещи, так сказать, кощунственные и раскольнические действия проводить в церкви, ничего общего, то, о чем мы сейчас с вами говорили, не имеет Мы говорим лишь о том, чтобы язык и богослужение были бы с одной стороны сакральны, особенны, иные, а с другой стороны понятны. И чтобы эта встреча Бога и человека, божественного и человеческого, осуществлялась бы и при чтении Библии, и при участии в богослужении. В том смысле, в каком обновлении было то, что я сейчас вам сказал, и вы историю этого можете прочитать во многих книгах, в том числе в книге э, об истории церкви священника Владислава Цыпина, замечательной работе Дмитрия Поспиловского об истории церкви. Конечно, отец Георгий Кочетков не имеет никакого отношения к тому обновленчеству, потому что то было сознательное В безбожными властями инспирированное подтачивание церкви изнутри. То есть слово «обновленец», оно должно иметь четкое вот к тому, к тому явлению, должно иметь вот это, это термин, иметь отношение именно к тому, что если кто-то захочет с помощью, с не, прикрываясь разговорами о реформах, что-то другое, гадкое совершить, какой-то раскол или какие-то свои политические или финансовые цели преследовать, его можно называть обновленцем. Случай с отцом Георгием Кочетковым непростой. Я не уверен, что я имею право, так сказать, вообще, э, во-первых, он мой собрат, сану, я не имею права выносить какое-то суждение, понимаете, по нему или по кому-либо другому. Единственное, я могу о чем судить и высказать свое мнение, это о вещах, которые я там смог увидеть, и, может, чего-то я не увидел. Да? Вот у меня лично создалось такое впечатление, что сама попытка э, создать, э, вернее, не создать, а э, внести в церковь живую струю э, с э, тем, чтобы каждый человек понимал и смысл молитв, И э, смысл писаний проходил бы подробную катехизацию и обучение, и, э, так сказать, чтобы каждый человек действительно себя чувствовал в церкви и э, молитвенником, и э, просвещенным человеком. И для этого определенная работа и с языком, в том числе перевод на русский язык. Корявые там переводы очень, но сам этот вот эксперимент, Он заслуживает внимания. Многие этим занимаются, но не имеют такого так сказать, резонанса, как отец Георгий Кочетков. Но дело в том, что так может быть потому, что с одной стороны они были первыми, а может быть с другой стороны потому, что слишком нехорошая возня началась вокруг них и среди них самих, очень скоро их общины... в связи с тем, что слишком, видимо, авторитарным был стиль правления отца Георгия Кочеткова, очень скоро их община приобрела некоторые свойства такой, знаете ли, секты внутри церкви. И вот проблема, наверное, в том, что с ними не поговорили по-нормальному. Вот один этот, так сказать, к сожалению, психически больной человек, которого к ним подослали, спровоцировав там драку, это очень тяжелое так сказать вообще такое событие которое не является формой работы с такой сектой понимаете я хочу сказать что с одной что я явно у многих членов этой общины подметил элементы сектантского мироощущения знаете в какой формуле в формуле такой мы не такие как все это прозвучало неоднократно и вот наверное нам следует всем задуматься как в общем-то, люди, ничего плохого не желающие, желающие лишь построить церковь на древних принципах, да, э, как можно больше в храме, как можно чаще и больше причащаться, э, служ, совершать дела милосердия, организовать все службы милосердия, там лечение, паломничество, катехизации, то есть все то, что у нас стоит, Так сказать, в основных задачах и в социальной концепции сегодняшней церкви и обо всем, о чем неоднократно говорит и патриарх, и все наши просвещенные, так сказать, деятели и высокие деятели церкви, они форма, то есть по, по направлениям всем именно тем занимались. Вот и стоит вопрос: почему, так сказать, те, кто этим занимаются, постепенно могут скатиться в секту? У других возникает тогда такой соблазн: может ничего не делать? Может быть, не высовываться не надо, а то вдруг попадешь в такую же ситуацию. Мы встаем перед этой проблемой очень серьезно. Только сейчас, наверное, после всех этих баталий, которые развернулись вокруг, вокруг общины отца Георгия Печаткова и прочих явлений, сейчас... только постепенно это начало успокаиваться. Одно, я могу сказать честно, всегда надо, то есть я не одно говорю честно, я хочу сказать, одно вот я могу сказать как бы в оправдании отца Георгия Кочеткова, в смысле его общины этой, что тот суд, который за ним, над ними затеяли примерно по в 94-95 году, проходил очень недобросовестно, без любви, без любовного, И братского наставления, он был действительно как суд правых, всех правых над одним провинившимся, так сказать, ну, ну преступником. На самом деле, подобный эксперимент должен всю нашу церковь привести к, к поиску форм, как правильно в новых условиях строить обновленную духовную жизнь. Поэтому, так сказать, проблема эта стоит, людей этих довели до, в общем, такого достаточно нервозного состояния, вот, они сами по себе непростые, сами по себе достаточно могут искусить, например, могут приехать, например, к какому-нибудь священнику на приход и сказать, «Вы знаете, что отец Георгий Кочетков прощен?» Знаем." Ну вот от самого отца Георгия Кочеткова не будет. Но можете ли вы разрешить, что в следующее, на следующее богослужение мы к вам приедем в количестве 700 человек и причастимся все? Вы не против? Не против. Но если батюшка скажет не против, если он еще не знает, он даже обрадуется, что в его каком-то там в Сибири или где-то там в каком-то маленьком заброшенном храме вдруг в одно из воскресений 700 человек будет причащаться. Как здорово! Он это сделает, а потом ему может последовать указ о том, что он общался с еретиками. вот Это все очень сложная вещь. Его могут наказать за это. И уже есть какой-то иммунитет. Приходите по 10, приходите по 20, не по 700. да Есть какая-то во всем этом истерика. Вы знаете, за всем этим скрывается следующее, очень простое и горькое. Мы все с вами и молящиеся, и Библию читающие, и... В церковь ходящие, мы к Царству Божию в полноте Его вовсе не готовы. Вовсе не готовы. Мы не готовы внутренне к такой жизни, когда ежеминутно пред нами предстоит Христос, и каждое дыхание нашей жизни посвящено Богу. И потому, когда у нас что-то такое начинает возрождаться, мы делаем это коряво, мы делаем это нервно, Мы пускаемся в крайности, либо крайнего реакционизма, ничего никогда не менять, либо крайнего модернизма, все сразу разрушить до основания и затем значит, вот строить что-то новое. Вот. Нет у нас чувства меры, это наша главная, наверное, национальная церковная проблема. Нет у нас чувства меры, срединного пути, одни только крайности. Ну, будем надеяться на то, что в новых условиях церковной жизни мы сможем все-таки... Вот вы знаете, я один раз, помню, присутствовал на одной конференции, где все говорили о восстановлении форм церковной жизни. И я не выдержал тогда, подошел к микрофону и сказал, я думаю, речь не идет о восстановлении, речь идет об обновлении форм церковной жизни. Возрождение в виде царской России, в виде того в том виде, который был в царской России, сейчас в церковной жизни невозможно. Есть к этому еще какие-то замечания, добавления? Да, пожалуйста. И кто-то мне еще в прошлый раз задал вопрос по другой теме. Ну ладно. Много сейчас не волнущено, или какая как бы, а да. обязаны сочинять им какая то Но эта проблема, прежде всего, связана вообще с проблемой канонизации. Я вам хочу сказать следующее. Я сейчас работаю в комиссии по как раз по составлению этих тропарей новомучеников. И вы понимаете, мы столкнулись с такой интересной вещью, что жития новомучеников, местно чтимых, скажем, в Московской области, к нам приходят уже канонизированных. А раз они канонизированы, то мы уже... не имеем права или у нас нет оснований усомниться в необходимости их канонизации. Что такое канонизация? Канонизация – это не есть возведение из несвятого в ранг святых. Свят человек каждый верующий, особенно свят может быть тот, кто безраздельно идет к Богу. Не, не середина наполовину, а целиком посвящен Богу. Канонизация святого – Это возведение той или иной черты данного святого в худшем случае и всех черт души святого Пресвятая Богородица да, в лучшем случае в пример для подражания нам оставшимся. Вот для чего нужна канонизация. Это пример для подражания и Через, через узнавание и молитвенную взаимосвязь с этим примером живым, с этим святым человеком, мы входим в особые отношения. Этот человек становится нашим другом небесным и помощником в наших взаимоотношениях с Богом. Наши взаимоотношения могут проистекать как с ним, так и без него. Он является помощником. Вот для чего нужна канонизация. Чем больше людей узнают об этом святом, тем больше его известность. Он может быть местно чтимым, он может быть одной поместной церкви чтимым, он может быть чтимым всей полнотой церкви. Сейчас очень много вот этих новомучеников, естественно, очень многих пострадавших от советской власти. И вот хочу вам сказать, что тропорита, ладно. Тропари и молитвы мы составляем, или, или редактируем уже составленные, на основании житий. Но вот передо мной в недавний день прошел, прошло два жития, и не только я, но и все мои собратья, которые присутствовали в этой комиссии, не увидели в этих житиях нормально описанного основания для канонизации. А человек уже канонизирован. Приведу такой пример. Один из примеров, маленький. Два священника канонизируются. То есть, как как какую мысль сейчас я провожу вам? Может быть, они и святы, но из жития этого не видно. Рассказывается о двух священниках, которых расстреляли. Страшные вещи, таких было много страшных вещей. Карательный отряд, по-моему, в 20-каком-то году расстрелял двух священников. Их повели на расстрел. Ничего нам особенного из жития этих священников не известно. Известно только, что они, конечно, значит, как священники, пострадали за то, что они священники, поэтому они канонизируются как мученики. Ибо действительно, но ну за что? Их не за то, что они там, какие, они были бедные, никаким имуществом не владели. Понятно. Их канонизируют как, значит, мучеников завер. Но это же житие рассказывает, что прежде чем арестовать священника, карательный отряд ворвался в храм и э, первым делом расстрелял церковного сторожа, который их встретил. А потом значит, пошел дальше значит, искать священника. Возникает вопрос, а почему на тех же основаниях с этими двумя священниками не канонизирован расстрелянный церковный сторож? Чем он хуже их в описанном житии? Чем его пример точно так же за то, что он церковный служитель и более того, даже мужественно первый их встретил, не является примером для подражания. Вопрос остается открытым. Вот так неграмотно сейчас в спешке порой составляется житие. Другой пример вообще, так сказать, неправильно рассказывается о двух монахинях. Да, видимо, они действительно, так сказать, исповедовали Христа, они исповедницы пред Христом. Исповедницы, это значит, которые умерли не мученически, но в то же самое время пострадали. Вот. Все житие состоит из следующих фрагментов. Сначала долго рассказывают о том, что отец этой инокини и мать работали в торговом в такой в фирме там мюрамирилис и, и так далее и так далее, что чуть ли не там на какой-то шоколадной фабрике, значит, работали на чулочной, что-то какое-то имеет отношение к житию этой святой. Кстати говоря, обсуждая эту тему, я узнал, что, оказывается, фирма «Мюр и Мирелис» помогала строительству значит, храма в Новодевичьем монастыре. Так вот, я когда это услышал, сказал, так вот вы и напишите, что эта фирма «Мюр и Мирелис» не просто какая-то, так сказать, торговая фирма, известная, правда, Как, не имеющие отношения житию, а кстати, который, руководители которые отличались благочестием, и э, вот, например, сделали такое дело. Тогда будет понятна связь родителей, работавших на фирме Меры и Мер и, Лиз, и этой святой. Дальше об этой будущей святой рассказывается то, что она вела достаточно светский образ жизни, имела многих поклонников, увлекалась там какой-то легкой музыкой, там много танцевала, пела и веселилась. Дальше без перехода, что в 1901 году она постриглась в монахини. И стала в скором времени игуменей монастыря. Так и представляешь себе, да? Значит, отбилась от поклонников и пошла в монахини. Так жития не составляются. После этого рассказывается о том, что она действительно уже перед советскими властями исповедовала свою веру, но каких-то фрагментов из ее жития немного известно. Известно только то, что она стойко исповедовала веру. Опять же, это просто сказано, что она верна была так сказать, Христу. Просто вот фразы из жития. Известен только лишь факт, что когда какой-то председатель колхоза, где там они уже хотели в монастыре это сделать, свое какое-то хозяйство, привел и сказал: вот, говорит, здесь висит на, на собрании, сказал, вот висит пардет Маркса, он ученик вашего Христа. И она сказала: почему вы не повесили ученика и не повесили учителя? Да, разумно, умно, ему она очень ответила: конечно. Это вот известно из ее жития, пока она была инакия. и уже игумени монастыря. В скором времени вместе со своей келейницей она была арестована, ну, понятно, в советское время за что, просто за то, что она была, значит, инокиней. Только за это. Это попадало под их статью о, значит, там, что, дескать, инокиней, ну, трудящиеся, как и называли их, иждивенцы, иждивенцы, которые не трудятся. Вот. Их арестовали, посадили в вагон товарный, И отправили в Казахстан. Они по дороге заболели, по-моему, туберкулезом. И только вот приехали на место ссылки, одна умирает, через день вторая. Их причисляют к лику святых, как преподобная исповедница. В молитве написано... Вели, э, о, славная угодница Божия, допустим, там, Афанасия, и с ней Иннокене, по-моему, Значит, молите Бога о всей земле русской. Понимаете, вот странное такое впечатление. Хочется, не хочется быть неблагочестивым, не хочется сказать какого-то кощунства, но никакой связи между конкретным этим житием и основанием для канонизации и еще и основанием за то, чтобы быть молитвенником за всю землю русскую, В этом, в этом житии нет. А мы уже правим грамматически составленный тропарь. Да. То есть это очень все э, работа, которая нуждается в критическом, критическом осмыслении. Все это часто делается у нас. Вот получается, что вот такие вещи очень часто у нас делаются, как и все. Вот как все у нас делается, так и это. Пожалуйста. А вот мне кажется, не наблюдаете. Тоже стоит проблема преподирования древнееврейского языка? Ну, я не специалист по древнееврейскому языку. В современном иудаизме в значительной степени изменена сама концепция иудейского богословия. Сегодняшние, вот если послушать раввинов, они не столько занимаются, вот казалось бы, они должны заниматься мессией, нам кажется, или толкованием закона, они в основном занимаются... какими-то такими психологическими, и даже часто магическими вещами, такое впечатление, что на сегодняшний иудаизм в значительной степени оказало влияние средневековая каббала, то есть мистика. А рукописи исправляют? Нет, нет, нет. Рукописи не исправляют, комментируют. Комментируют все новые и новые комментарии возникают. Да, рукописи не исправляют. Что реформа? Реформа. изменения формы. А если я скажу слово смут. смута? Это по-русски звучит смута, но только не этимологически, а исторически, как только реформа, так только и смута. Я об этом и говорил совершенно верно. Поэтому мы один раз сказав, больше никогда не будем возвращаться к этому слову. Будем лишь говорить о необходимости покаяние и обновление нашей жизни. А этого слова я обещаю, мы будем избегать. Евгения Рудионова, сейчас вот солдата молодого, который вы не вспомните, как его хотя Как вы к этому относитесь? Как к мук мученику? Мучеников. Вы знаете, я читал это житие, насколько я понял из этого жития. Насколько я понял из него, семья была в общем-то не церковной. Крестик на него одели просто так, как одевают на многих, да, ну крещеный человек вот надели крестик. И сам он, когда не дал снять этот крестик и пострадал за это, делал это невольно. То есть не потому, что он именно веру во Христа, но вот для него на его уровне это что-то значило. Я скажу вам так: если Если все, что там описано, действительно, правда, и это так и было, то даже, несмотря на то, что этот мальчик был нецерковным, его, безусловно, необходимо канонизировать, и, может быть, не его одного, было немало таких людей, которые там пострадали, я думаю, что, может быть, даже для воинов, воюющих в Чечне, такой, так сказать, солдатик, И ряд, может быть, таких людей были бы действительно небесными помощниками. Потому что они, не, невольно, невольно, они, тем не менее, явились вот такими страстотерпцами, которые за свою принадлежность к христианству пострадали смертно-мученически. Что тут говорить? Конечно, он неосознанный, невольный на земле, неосознанный, тем не менее, мученик за Христа. В следующий раз мы с вами разберем Проблему преемства имущества, связанную с э, послереволюционными событиями. Это очень интересная тема, я вам об этом расскажу немножко. Расскажу о комитете, который занимается восстановлением имен и возвращением реституции имущества. А потом с вами уже перейдем к отдельным запискам и к вопросам, связанным с социальной концепцией.